Глава 25. Просыпаясь на следующее утро в своей комнате, я почему-то испытала разочарование. Неужели я хотела пробудиться в объятиях Асмодея в его покоях? Я тут же ответила себе, что да, хотела бы. Эта ночь стала переломной в моем отношении к демону. Я поняла, что уже не ненавижу его. Его образ стоял у меня перед глазами, стоило только распахнуть их и взглянуть на новый день. Воспоминания о нашей ночи заставляли замирать от восторга. Его ласки, поцелуи. Все это мне не приснилось, а случилось на самом деле. И кажется, я впервые за долгое время чувствую себя счастливой. Как же мне не хотелось вставать. Тело приятно ломило, и я точно знала почему. Улыбка цвела на губах пышным цветом, и ничто не способно было ее стереть. Я вспоминала минувшую ночь в мельчайших подробностях. Чувствовала вкус губ модея, мечтала о его прикосновениях. В моей жизни появилось что-то новое, название чему еще пока не было. Одна мысль омрачала утро. И не о сатанинских играх, а о том, что ждет сегодня бедную полю. Чувствовала себя предательницей за то, что так счастлива. Утро пролетело в обычном режиме, разве что Фёдор не пришел как обычно, после завтрака. Это показалось странным. А потом Лемих меня и вовсе удивил, заявившись в комнату с теплым закрытым платьем и поставив меня в известность, что пора собираться на игрища. «Как? А разве они не ночью?» «Ночь отводится к красоте!» а в сатанинских играх ничего приглядного нет». Хмуро профилософствовал Горгулья. «А с чего я, собственно, взяла, что игры будут ночью? Да с того, что даже не подумала поинтересоваться этим вопросом. И мне никто не рассказал, потому что все и так это прекрасно знали. Вот тут я испытала безотчетный страх, хоть и готовилась к событию загодя. Сыграл фактор неожиданности. «Нужно поторапливаться», «Опаздывать нельзя», — проговорил Лемих и принялся меня одевать, причесывать, в общем, все как обычно. Фасон и ткань платья меня порадовали на этот раз. Темно-серое, практичное, значит, трикотажное, оно приятно прилегало к телу и согревало, что было особенно кстати. От предстоящего события меня начинало познабливать. «Пойдем?» Повернулась я на пороге, готовая покинуть комнату и отправиться к месту проведения игр. Вид лемеха меня испугал. Горгулья выглядел так, словно прощался со мной навсегда. И вся его скорбная поза кричала о том, что не вернусь сюда я, а не он. — Лемех, все будет хорошо. Обещаю тебе. Вернулась я в комнату и положила руку ему на плечо. Пойдем уже. — Госпожа, «Алина, я хотел сказать тебе...» Он теребил в руках край своего крыла, того и гляди, и зарвет в клочья, и никак не решался продолжить. Странно было видеть его в таком состоянии. Обычно Лемех за словом в карман не лез, и, кажется, он впервые назвал меня по имени. «Ты должна знать, если бы я мог сам выбирать себе хозяина, я бы выбрал тебя...» и служил бы до конца своих дней. Его речь растрогала меня до слез, а благодарность этому нелепому на вид существу не имела границ. Подобное признание многого стоило, потому что верность Лемеха хозяину я уже давно оценила по достоинству. «Спасибо, Лемех!» — растроганно пробормотала я, борясь со слезами. «Ты тоже самый лучший гаргульей из всех, кого я встречала. И не хорони меня раньше времени!» Я собираюсь бороться. Бодро улыбнулась я. А теперь пошли, иначе опоздаем. Иди одна, госпожа. Тебя ждет хозяин, а меня — невольницы. Вот как? На игры меня будет сопровождать сам Асмадей? Даже не знала, какое чувство из испытанных мною мгновенно было сильнее. Радость от близкой встречи, робость от воспоминаний от откровениях прошлой ночи или безотчетный страх, природу которого я еще не поняла. Асмодей ждал меня в церемониальной комнате. Первая реакция моя была подбежать к нему, обнять и расцеловать. Даже испугалась настолько откровенной радости. А потом и вовсе растерялась, потому что демон смотрел на меня так, словно прошлой ночи не было вовсе. Взгляд его промораживал и рождал в душе нехорошее предчувствие. Теперь я уже сомневалась, что это он вчера велел мне ничего не бояться. Даже одета с моды сегодня был не так, как обычно, без привычной роскоши и базолоты, в черный костюм. А еще я даже не сразу сообразила, что вижу его в демоническом обличье, в котором он был еще величественнее, чем в человеческом. Я готова. Приблизилась я к демону, рабея все сильнее. Не понимая причины его охлаждения, и, надеясь, что вот сейчас он улыбнется и обнимет меня. «Вижу!» — окинул он меня равнодушным взглядом. «Иди сюда!» — раскинул он руки, приглашая прижаться к себе. Пока я раздумывала, что бы это могло значить, Асмадей без лишних слов схватил меня за руку и притиснул к себе. Захват был такой крепкий, что на объятие мало смахивал. «Закрой глаза!» Велил и я немедленно подчинилась, скорее, чтобы скрыть слезы, чем из послушания. На этот раз я не почувствовала ровным счетом ничего, только через мгновение услышала «Можешь открывать!» И тут же в уши ворвались звуки, словно их кто-то включил поворотом тумблера. Я растерялась до такой степени, что в первый момент ничего не могла сообразить. Вокруг меня простирался огромный амфитеатр, превышающий Колизей в несколько десятков раз, убегающий ступенями далеко вверх, теряющийся где-то в сером небе. И весь он был заполнен чудовищами. Я даже подумать не могла, что их столько обитает в царстве. Да я и сотой доли не встречала. По всей видимости, основная масса чудовищ почти не покидала нулевого уровня и лишь изредка выползала оттуда, чтобы присутствовать на сатанинских играх. Куда бы я ни смотрела, повсюду натыкалась на морды одна страшнее другой. Чуть позже подметила, что амфитеатр делился на сектора по расовой принадлежности, как обозвала про себя. Где-то кучковались черти, даже при всем желании с такого расстояния я бы не смогла отыскать Федора, лишь сердцем чувствуя, что и мой черт где-то тут». Горгульи занимали огромную трибуну в несколько десятков ступеней. Крылатые существа всех мастей расположились на большой части галерки. Понятия не имело, кто это, даже смотреть на них было страшно. А кто или что находились на самом верху, я и рассмотреть не могла. Нижняя часть амфитеатра отводилась демонам, как я поняла. Я даже зажмурилась от такого зверского разнообразия. Старалась не смотреть на их рогатые головы, но не могла. Меня окружали настоящие чудовище. А ведь часть из них преображается по ночам, получив от Люцифера бесценный дар в виде красивой человеческой оболочки. Чем ближе к арене спускались ступеньки, тем выше становился ранг демонов. Это подчеркивало все – одежда, атрибуты, крылья. Мы со Смодеем находились в непосредственной близости от круглой арены, на которую я старалась и вовсе не смотреть, хоть и получалось плохо. От ее вида мне становилось совсем дурно. Почему-то сразу подумалась о гладиаторских боях. «Тебя туда!» — указала Смодей на каменную лавку за ними. Этот сектор отводился людям, как сразу поняла. Куда бы я ни посмотрела повсюду натыкалась на затравленные взгляды. Страшная догадка пронзила мозг, что именно мы станем главными участниками шоу, устраиваемого на потеху нечисти. Осмодей опустился в одно из кресел, установленных во втором ряду. Центральное из чистого золота пустовало. Нетрудно было догадаться, кто его займет в скором времени. Эта часть трибуны отводилась самым почетным гостям – Люциферу и его приближенным демонам. Весь первый ряд амфитеатра занимали низшие демоны, исполняющие роль технического персонала, как поняла позже. Я присела на лавку, чувствуя холод камня под собой. В этот момент мне показалось, что он идет из самого моего сердца, которое отказывалось биться размеренно, счастье из которого изгнали одним ледяным взглядом. Рядом со мной сидела та самая девушка, которую Асмадей избрал для ночи во время нашего совместного позорного осмотра представления. «Привет», – прошептала я, но она на меня даже не взглянула. Только тут я поняла, что бедняжка находится на грани сумасшествия. Глаза ее безостановочно вращались, скользя по лицам монстров, губы кривелись, руки тряслись, и мертвецкая бледность разлилась по лицу. Слава богу, не все люди выглядели так же, как смогла убедиться после беглого осмотра нашей небольшой толпы. Кто-то хмурился, иные сосредоточенно смотрели в одну точку, словно готовясь к чему-то. Были и такие, что выглядели почти нормальными, обычными людьми. Последний факт меня особенно порадовал, как и то, что хоть на короткий промежуток времени оказалось среди подобных себе. А вот поля среди нас не было, хоть я и лелеяла тайную надежду на встречу с ней – перед началом шоу. Где же она, бедняжка? И какая участь ей уготована? Ведь и Лемех, Шельмец, и Федор поганец знали об этом, но ни один из них не пожелал поставить в известность меня. Именно этот факт и наталкивал на мысль, что уготовано для Поли что-то совсем страшное. Гол в амфитеатре резко стих, стоило вспыхнуть огромным факелом по диаметру арены. Я поняла, что сейчас начнется шоу. Люцифер появился без привычных спецэффектов, почти скромно. Материализовался возле трона, взмахом руки поприветствовал подданных и занял свое место. Надо отдать ему должное, в демоническом обличье, с рогами на голове и крыльями за спиной, он все равно выглядел до невозможного красивым. Как, собственно, и Асмодей, что восседал по правую руку от своего повелителя. За все время, что находились тут, он ни разу на меня не взглянул. Под оглушающую барабанную дробь на арену вышел бафомет в сопровождении Цербера, которого даже этот получеловек-полубык удерживал с трудом. Трехглавый пес рвался с толстой цепи. Все пасти его скалились, а из глоток вырывалось утробное рычание. Девушка, что сидела рядом со мной, завалилась на меня, потеряв сознание. Пара хлопков по щекам привела ее в чувство. Хорошо, что появление у строителя шоу сопровождалось оглушительными аплодисментами, и моих манипуляций никто не заметил. «Держись, все не так страшно», — прошептала я девушке на ухо. Ответом мне послужил еще более затравленный взгляд. «Эта псина любит, когда ей поют». Улыбнулась я в попытке хоть как-то успокоить бедняжку, но, кажется, и тут потерпела фиаско. Девушка меня просто не слышала. «Приветствую тебя, великий Астрий, наш повелитель и покровитель на сатанинских играх!» — поклонился Бафомет, останавливаясь напротив Люцифера. «И вы, мои братья!» — обвел он взглядом амфитеатр. «Добро пожаловать на шоу!» Люцифер дал команду начинать представление, и с самого первого номера я поняла, какую смысловую нагрузку несут вообще сатанинские игры. Все придуманное Бафометом служило одному — показать, кто тут главный, втоптать людей в грязь, унизить по-всякому на потеху демонической нечисти населяющий царство Люцифера». Несколько низших демонов сорвались со своих мест и подлетели к людям. Они хватали их за шкирку, несли к арене и небрежно скидывали на нее. Первым номером была совершенно дикая эстафета «Кто первый прибежит к финишу», сделав десять кругов по арене задом наперед. Мужчины трусили спиной вперед, наталкиваясь друг на друга, падая, вставая и вновь устремляясь к финишу. На трибунах стоял дикий шум. Хохот, визги, топот. И я поняла, что больше всего подобное зрелище забавляло чертей. Они аж из шкур выпрыгивали, веселясь, а вот демоны взирали на происходящее на арене со скучающим видом. Казалось, происходящее их вообще никак не трогает. Бафомет объявил победителя в этом соревновании, и я очень удивилась, когда поняла, что за победу тут полагается награда. Только вот стать игрушкой гарпии на целый день – удовольствие, по-моему, более чем сомнительное. Спрашивается, кого наградили, и не выпьют ли гарпии беднягу до дна. Приз за победу я тоже оценила по достоинству. Пока сатанинские игры больше напоминали клоунаду, устроенную на потеху чертям и направленную на всяческое унижение человека. Бафомет объявлял каждый номер, и начиналось клоунское представление – типа драки с завязанными глазами, когда мужики машут кулаками, колотя воздух. А стоит им случайно столкнуться друг с другом, так они валятся на землю и катаются по ней, пока к ним не присоединяются другие, в ногах у которых они оказываются. То черти запрыгивают на спины людей и принимаются гонять их по арене, лупя плетками. Смотреть на все это было противно, да и демоны откровенно скучали. Последний факт, особенно настораживал. В воздухе уже чувствовалось приближение чего-то, да и конкурсы постепенно становились менее безобидными и смешными. Я все ждала, когда же меня схватят демоны и заставят унижаться, но этого почему-то не происходило. Уверенность, что уготовано мне что-то особенное, росла с каждой минутой. Все время я периодически поглядывала на Асмодея но неизменно видела перед собой его широкую спину. Казалось, демон и вовсе забыл о моем существовании. Да и чего я ждала? Что он должен помнить? Только потому, что я провела с ним незабываемую ночь? Чем дальше, тем больше убеждалась, что наша совместная ночь имела совершенно разное значение для меня и для него. Холод в сердце становился нестерпимым а вместе с ним росло равнодушие к собственной участи, подпитываемое жаждой мести. Мне хотелось отомстить демону за все то, что сделал со мной, за то, что подарил надежду, которую сам же и отобрал. Тем временем представление переставало носить безобидный характер. Первые жертвы появились, когда Бафомет объявил скачки на лошадях. Кто бы сомневался, что увидим мы не простых коняшек, а демонических, огромных, свирепых, с мощными мохнатыми копытами. Вновь подлетели демоны и выхватили несколько человек. Я опять не попала в их число. Людей усаживали на коней без седел задом наперед. Держаться им было не за что, а коней пускали галопом, да еще и били плетками. Конечно же, люди падали, и тогда кони принимали стоптать их копытами». Победителей в этом соревновании не было. А когда с арены унесли окровавленные жертвы, я уже вовсю боролась с тошнотой и слезами. Как же мне было жалко этих бедняк и до какой степени я ненавидела демонов, в глазах которых прочитала, наконец, заинтересованность. Вот чего они ждали все шоу, кровавой расправы. Вот чего жаждали их уши, если вообще таковые имелись жестокости. Следующим номером Бафомет объявил стрельбу из лука. По волшебству на арене прямо из земли выросли столбы. Снова налетели демоны и схватили жертв. Их прикручивали к столбам, а на головы клали яблоки. Черти добровольно вызывались поучаствовать в шоу, чуть ли не дрались, кто первый достигнет арены. Гвалт стоял невообразимый, пока Бафомет не отобрал пятерых чертей из кучи желающих. Я задрожала от ужаса, когда участникам шоу, стрелкам с луками в руках, демоны завязали глаза и подвели их к месту выстрела, прямо напротив жертвы с яблоком на голове. Надо ли говорить, что в лучшем случае черти промахивались, тем самым продлевая мучение жертвы? Тогда им давали еще по стреле, и они полили, куда попадали». Я старалась не смотреть на мучения бедняк, кому стрелы попадали в лицо, шею, туловище. Если жертва была еще жива, то участник шоу снова стрелял, и тогда полного поражения цели. Девушка рядом со мной тряслась всем телом, и дрожь ее передавалась мне. Глаза демонов горели огнем. Они, не отрываясь, смотрели на арену, следили за каждым этапом шоу. Я с Мадей. Его внимание тоже было направлено туда. И хоть глаз его я не видела, но не сомневалась, что и в них прочла бы не меньшую заинтересованность. В этом номере тоже не было победителей, как и выживших, собственно. Слезы застилали мне глаза, стекали по щекам и падали на платье, но я этого не замечала. Жалость к несчастным, что так бестолково лишились жизни, сжимала сердце, не давала дышать. Никогда еще с такой остротой я не осознавала, какое гнилое это место, куда занесло меня волю судьбы. Когда Бафомет снова вывел на арену Цербера и объявил, что именно эта тварь станет главным участником следующего номера, у меня похолодели руки и ноги от ужаса. В этот момент подлетел демон и схватил ту девушку, что сидела рядом со мной. «Спой ему!» Успела сказать я, не рассчитывая на то, что она меня услышала. Девушку привязали к столбу, который остался один на арене. Кровавые последствия предыдущего представления успели подчистить. Несчастная уже не только плакала, а и подвывала в голос. Ее страх передавался и мне. Мысленно твердила «Спой! Спой!» С другого края арены Бафомет спустил с цепи пса – и тот помчался со всех лап на жертву. Я зажмурила глаза, понимая, что должно произойти, не веря в счастливый исход. А когда зазвучала песня, да такая красивая, исполняемая настолько профессионально, то по трибунам прокатился недовольный ропот. Я рискнула приоткрыть глаза и едва не закричала от радости. Пела девушка, изменившись до неузнаваемости. Да она из испуганной замухрышки превратилась в настоящую красавицу. Пес же довольно улегся в центре арены и облизывался сразу тремя языками. Вот тут впервые я поймала на себе взгляд осмодея. Не надо быть физиономистом, чтобы понять, что демон меня предупреждает никогда больше так не делать. Ни злобы, ни презрения в его глазах я не прочитала а лишь пугающую серьезность и предупреждение. Девушка победила в состязании. Люцифер решил быть благосклонным и велел увести Цербера, а участницу шоу наградили по-царски. Отныне она считалась высшей наложницей у Асмодея. Я могла бы радоваться маленькой победе и одной спасенной душе, если бы все это не было до такой степени мне противно. Кровавость шоу все нарастала. Вход пошли чудовища Бафомета, которых он выращивал в своих лабиринтах. Они рвали жертвы на куски, не оставляя им ни единого шанса. Количество людей вокруг меня все редела. Я же ждала своей очереди и участи. К тому моменту мне уже было настолько плохо, что толком не соображала, что творится вокруг. Понимала только, что теперь чертям шоу не так интересно, а демоны наслаждаются им по полной. В какой-то момент, когда мне показалось, что схожу с ума, я почувствовала прикосновение к плечу и услышала за спиной знакомый голос. Обернулась и увидела Василису, скорчившуюся и прятавшуюся за моей спиной. Благо, весь интерес демонов был прикован к арене, и на горску людей со спрятавшейся ведьмой никто не обращал внимания. «Скоро настанет очередь последней жертвы!» Приглушенно забормотала ведьма. Мне пришлось наклониться, чтобы расслышать, что она говорит. — Это будет Поля. Ее должны принести в жертву сатане. Я схватилась за рот, чтобы заглушить рвущийся из меня крик. — Да не трясись ты! — цикнула на меня ведьма. — Есть способ помочь Польке. Только про него поди и забыли уже. Как приведут ее, можешь вызваться спасти ее». Предупреждаю, что скорее сгинешь сама, чем спасешь. Но другого пути нет. По правилам игр запретить тебе не могут. Ну а дальше решай сама. Закончила ведьма, и первый раз я заметила в ее глазах неподдельное участие. Жалко мне тебя, девка, но и житья тебе тут все равно не видать. Точит зуб господин наш, и такое впервые на моей памяти. А коль выживешь так обретешь свободу, уйдешь отсюда. Решай сама, — повторила Василиса и по-быстрому смылась. Но я успела заметить, как блеснула слеза в старческом глазу ведьмы, и была ей за это благодарна. Наверное, это и должно было стать моим наказанием на сатанинских играх, которые обещал Люциферу Асмодей Попытаться спасти Полю ценой своей жизни. Ну что ж, Кажется, к нему я была готова. Я наблюдала за суетящимися на арене горгульями, как они выносили с нее все, что осталось от предыдущих состязаний. Зрители на трибунах приглушенно галдели и явно предвкушали что-то грандиозное. Среди молчавших до этого демонов тоже наблюдалось оживление. Я же пыталась прийти в себя и настроиться на, возможно, последние испытания в моей жизни – Даже не зная пока, в чем оно будет заключаться, я ждала самого страшного. «Вот и настал черед жертвы, которую ждет мой повелитель», — встал со своего места Люцифер и проговорил, повернувшись к зрителям. «В этот раз ею станет опасная преступница, убившая мою фаворитку Ольгу. Привести ее!» — велел Люцифер терпеливо дожидающемуся распоряжений Бафомету. Снова пронесся ропот по трибунам, и в следующий момент я увидела Полю. Она сидела, скрючившись в тесной клетке, сколоченной из деревянных прутьев. Бафомет нёс клетку так легко, словно та ничего и не весила. Я пыталась определить, в каком состоянии находится моя подруга. Кажется, жива-здорова и, судя по блеску глаз, находится в своем уме. Тем временем Люцифер спустился к арене, и простер над ней руки. «Призываю тебя, господин мой!» заговорил он. «Открой свои недра! Прими нашу жертву!» В середине арены появилось отверстие круглой формы, которое становилось все больше. По мере его увеличения изнутри начал вырываться яркий свет в клубах пара. Постепенно вся арена открылась, и я увидела, как на приличной глубине Кипит настоящая лава. Она противно хлюпала и булькала. Огонь слепил и манил одновременно. Вот, значит, как выглядит преисподняя. Как жерло огромного вулкана, находящегося глубоко под землей. Я встала со своего места, решив, что наступил подходящий момент для спасения поля. Но только хотела заговорить, как снова прозвучал голос Люцифера. «Рабы сатаны, выйдите из недр!» Да так громогласно он это произнес, что невольно задрожало всем телом, а потом и вовсе чуть не пухнулось в обморок, когда из пропасти показались сначала головы, потом плечи, а затем и целиком тела двух огненных чудовищ по форме напоминающих людей. Они выползли на берег и поднялись во весь рост. У них горело все. Невозможно было разглядеть ни лица, ни остальных частей тела. Чудовища поклонились Люциферу, признавая его превосходство, и направились к клетке с полей. Вот тут я отчетливо поняла, что момент настал. «Стойте — Стойте! — крикнула я так зычно, что сама не узнала свой голос. — Я хочу вступиться за нее! Понятия не имела, то ли говорю, но слова уже вылетели, и забрать назад я их не могла. Люцифер повернулся ко мне, и в его глазах я прочитала торжество. Одновременно боковым, но не менее внимательным взором я увидела лицо Асмодея. Он смотрел на меня так, словно ждал только этих моих слов. «Ты предлагаешь себя в жертву вместо этой несчастной?» — уточнил Люцифер, хитро прищурившись. В тот момент я больше всего боялась, что тупые огненные верзилы схватят клетку с полей и утащат ее в лаву. Наблюдала за ними, пока не успокоилась. Вроде они понимали человеческий язык, замерли возле клетки по стойке смирно. «По вашим правилам, я могу попытаться спасти ее», проговорила я все еще неуверенная, что веду себя и говорю правильно. «Такого не было уже так давно, что об этом правиле «Все забыли», — ответил мне Люцифер. «Повелитель», — подал голос Осмады, — «я обещал, что она будет наказана на сатанинских играх. За время нашего общения с ней я неплохо изучил характер этого человека и не сомневался, что именно так она и поступит. Вот почему я ждал окончания игр, чтобы преподнести вам сюрприз напоследок» устроить ей испытания, шанс выжить в которых сводится к нулю. Сволочь! Гад демонический! Значит, и в ту ночь ты тоже изучал меня, и я для тебя даже не девушка, а всего лишь человек. Злость затопила меня, моментально сменившись отчаянием. Демон все просчитал и преподнес меня хозяину на блюдечке с голубой каемочкой. Что ж, «Хвалю тебя за находчивость, а тебя, девушка, за храбрость!» Медленно произнес Люцифер. «Ты можешь попытаться спасти свою подругу. Если справишься, то вернешься в свой мир, а она будет жить», — указал он на полю. «Не справишься, все равно спасешь ее, но сама станешь жертвой моему господину». «Слово мое верно!» Снова повернулся он к подданным. И оспариванию не подлежит. Будет так, как я сказал. Вот и ко мне подлетели демоны, подхватили под руки и спустили к Люциферу. Дождалась своего звездного часа. Твой поступок достоин уважения. Тихо, только одно и мне, сказал Люцифер. Но даже ты не можешь не понимать, на какую глупость сейчас идешь. «И ради кого? Ради спасения рабыни?» Он смотрел мне в глаза и явно ждал ответа. «Для меня она не рабыня, а подруга. А друзей в беде я не оставляю». Губы Люцифера растянулись в улыбке, а в глазах мелькнуло уважение, ну, если, конечно, мне это не привиделось. К тому моменту я уже отчаянно трусила. Из последних сил я заставила себя взглянуть на полю. Во взгляд попыталась вложить мысль, чтобы держалась и надеялась на удачу. Сама я эту веру растеряла еще в тот момент, когда демоны несли меня к Люциферу. А когда увидела, как над пропастью появилась шаткая и узкая доска, то и вовсе уныло. Оставалось только надеяться, что этого по мне не видно. Такого удовольствия Асмодею я не доставлю. Как и поворачиваться в его сторону чтобы последний раз заглянуть в глаза, еще недавно любимые, а сейчас ненавистные, не стало. Мне завязали глаза и подвели к краю пропасти. Глупости говорят, что в момент смерти перед глазами проносится вся жизнь. С уверенностью отвечаю, что ничего подобного я не испытывала, стоя на краю шаткой доски, слыша бурление и шипение под собой и задыхаясь от жара пропасти. Ни единый звук не нарушал тишину, но я слышала ее отчетливо. Она звенела в ушах, отдавая гулом в голове. Все замерли в ожидании захватывающего шоу, но я улавливала их судорожное дыхание, подпитываемое крайним любопытством. Тихо всхлипывало поле, и это было единственным реальным звуком в пространстве, что окружало меня. Нога скользнула по доске, По телу прошла судорога страха, которую я сразу же прогнала. Протяжный скрип прорезал тишину. Вот тут обостренный слух обманул меня. То ли застонала клетка с полей, то ли рассохшееся от жара дерево под моими ногами. Я перенесла центр тяжести и подтянула вторую ногу. Один шаг навстречу смерти сделан. Осталось еще каких-то 15-20 шагов, и на каком из них все закончится, я не могла просчитать. Но и быстро сдаваться тоже не планировала. Хотите зрелищ? Вы их получите. Только потом не жалуйтесь, что шоу затянулось. Я вытянула руки в стороны, подражая эквилибристам в цирке, и сделала еще один маленький шаг. Тело резко повело, бок опалило жаром, но мне удалось удержать равновесие. Подождала, пока перестанет качаться доска, и скользнула дальше. Третий шаг. Четвертый. Теперь я точно знала, что скрипит доска подо мной, и с каждым шагом все протяжнее. Я не ждала его, но именно тринадцатый шаг стал роковым. Нога провалилась в пустоту под аккомпанемент разламывающегося дерева. Именно в этот момент в голове пронеслись мысли, но с такой калейдоскопической быстротой, что ни одну из них я не зафиксировала. Наверное, это и была вся моя жизнь, что мелькает в момент смерти. Видно, в моей жизни не было ничего яркого и запоминающегося. Я ждала смерти а обрела крылья. Когда они распахнулись у меня за спиной и вознесли меня ввысь, я даже не сразу сообразила, что произошло. Я снова парила, как птица, как в тот единственный раз, когда летала на нулевом уровне. Я видела галерку и удивленные рожи монстров, что заполняли ее. Мне дали крылья, чтобы я могла спастись. И медлить я не имела права. Оценив обстановку внизу, пытаясь отрешиться от всего, сконцентрироваться на самом главном, дарованном спасении, я поняла, куда мне нужно приземлиться. Сделала это без труда. Передо мной была стена с размытым посредине нее пятном. Такие я не раз видела в кино и не сомневалась, что это портал в мой мир — в мою привычную жизнь. Один-единственный взгляд назад, без которого я не смогла бы жить дальше. Я должна была увидеть его глаза. И я их увидела. Что почувствовала в тот момент, прежде чем шагнуть в портал? Не знаю. Честно, не знаю. Но сердце мое сжалось в груди, и дышать стало нечем. Если это не любовь, то что тогда? А вот как смотрел на меня Асмадей, я потом не могла вспомнить.